Глава двенадцатая. Танина проснулся, чувствуя, что ему холодно, и что-то его смущает. Свет был тусклым и желтым, видимо, потому что его лицо закрывал лист пергамента. Вглядевшись в него, Танина подивился, какой он гладкий и плотный. К тому же на нем стояли большие черные буквы. Танина прошелся по ним глазами. Объявление войны, дубликат, прочел он. и в голове его вмиг просветлело. Он знал, что росту в нем примерно десять дюймов, и он лежит в ящике стола или комода в одной из комнат дворца. И в ней светло. Их найдут. Сущности почти уже нашли. Вот это его и разбудило. Он слышал, что кто-то бродит по комнате, производя неясный шум и шарканье, Э, нет-нет, да насвистывая несколько тактов из капронского ангела. Вошедший, кто бы это ни был, Приближался к ящику. Танина слышал, как скрипнула половица, и зашуршало платье громко и близко. Он осторожно пошевелил головой и обнаружил в дюйме от себя испуганное лицо Анжелики, лежавшие в ворохе измятой бумаги. Шуршание платья говорило о том, что разгуливающая по комнате особа женщина. Вероятно, герцогиня искала их здесь. Ох уж этот герцог! проворчала особо голосом. который не мог бы принадлежать ни одной герцогине. В жизни не видела такого неряхи! Ее дыхание внезапно приблизилось, и прежде чем Танина или Анжелика успели подумать, что им делать, ящик сдвинулся. Беспомощные, они оказались задвинутыми вглубь, ногами вперед в темноту, и тут же ящик с грохотом захлопнулся над их головами. «Помогите!» — шепотом взмолилась Анжелика. Горничная все еще находилась в комнате. Они слышали, как она что-то подвинула, потом затренькали клавиши, она стирала пыль с рояля, потом бум, и, наконец, ничего. Когда они убедились, что она ушла, Анжелика спросила шепотом, «Что же мы теперь будем делать?» В ящике было достаточно места, чтобы сесть, но и только. Над их головами... Там, где ящик входил в стол или во что-то другое, была полоска света, но открыть ящик они никак не могли. Зато видели довольно хорошо. Свет поступал сзади, оттуда, где лежали их ноги. Уперевшись руками в доску над головой, Танина и Анжелика попытались раскачать ящик, но он был из крепкого сильно пахнущего дерева, и сдвинуть его у них не хватало сил. Опять мы заперты вместе где нет дверей. Полный голос возмутился Анжелика и, вороша бумагу, потянулась к задней стенке, откуда шел свет. Танина пополз за ней. Как только они туда добрались, стало ясно — выход есть. Задние части ящики были ниже, чем в передней, и не доходили вплотную до стенки письменного стола. Там был порядочный зазор. Когда Танина с Анжеликой просунули в отверстие голову, они увидели, что концы... Других ящиков поднимаются лесенкой и венчает ее полоса дневного света. Они протиснулись в щель и стали бок о бок карабкаться вверх. Это было так же легко, как подниматься по лестнице. Они уже находились у предпоследнего ящика. Еще одно усилие и добрались бы до полосы дневного света, когда услышали, что в комнате есть еще кто-то. — Они спустились сюда, ваша светлость, — произнес женский голос. «Тогда мы их и зловим, ответила герцогиня. «Осматривайте все повнимательнее». Танина и Анжелика повисли на пальцах рук и ног на задней части ящиков, не смея пошевелиться. Герцогиня и ее статсдама шурша шелковыми платьями кружили по комнате. «В этом конце, ваша светлость, ничего нет», — сказала статсдама. «И могу поклясться, окно не открывали», — откликнулась герцогиня. «Выдвиньте все ящики стола!» Над головой Танина раздался сильный грохот. Пыльный белый свет полился вниз из открытого верхнего ящика. Зажелестели перебираемые бумаги. «Ничего!» — доложила статсдама. Верхний ящик захлопнулся. Все это время Танина и Анжелика висели на втором сверху ящике. Теперь они как можно быстрее и тише переместились вниз. Грымыхнул второй ящик. Его открыли и захлопнули, почти их оглушив. Следующим дернулся тот ящик, на котором они повисли. К счастью, он оказался тугим. дама тянула, его трясла, но он не поддавался, и это дало Танино и Анжелике время вскарабкаться в бешеном темпе вновь во второй ящик. Там они и висели в темном узком пространстве, пока помощница герцогини обследовал третий ящик и, захлопнув его, вытаскивала самый нижний. Вытянув шею, они всматривались в поток белого света, лившийся снизу. «Вот, взгляните!» — воскликнула статсдама. «Они были здесь! Настоящая мышиная нора!» Зашуршали шелка. Герцогиня спешила к столу. «Проклятие!» — не удержалась она. «И совсем недавно! Я чувствую их запах даже сквозь эти сигары!» «Быстро!» «Они не могли уйти далеко!» Скорее всего, ускользнули до того, как начали убирать комнату. Ящик с грохотом вернулся в стол, принеся с собой пыльную темноту. Зашелись шелка. Обе дамы поспешно направились в зал с креслами. Раздалось негромкое, но решительное бах, и дверь захлопнулась. «Как ты думаешь, мы попались?» — прошептала Анжелика. «Нет», — сказал Танина. Он был уверен, герцогиня не заметила, где они прячутся. Но теперь, судя по только что услышанному звуку, Они вновь взаперти, и в голове у него не рождалось ни одной идеи, как эту дверь открыть. Тем не менее, даже в запертой комнате было больше простора по сравнению с узкой щелкой у задней стенки письменного стола. Анжелика и Танина проталкивались, протискивались и продирались сквозь узкую щель, пока, в конце концов, не выбрались наверх. Прежде чем их глаза привыкли к дневному свету, Танина стукнулся ногой о громадное. С телеграфный столб перо, после чего споткнулся о нож для разрезания бумаги этакую плиту из слоновой кости. Анжелика налетела на фарфоровую статуэтку, стоящую у заднего края стола. Статуэтка закачалась, качнулась Анжелика и обхватила статуэтку руками. А когда у нее перестали слезиться глаза, увидела, что сжимает в объятиях фарфорового мистера Панча. Нос, красный балахон и все прочее, Которому она вполне под пару, а не одного размера и роста. На другом конце стола красовалась фарфоровая Джуди. «Никуда нам от них не деться», — посетовала Анжелика. Письменный стол был покрыт гладкой красной кожей, очень легкой для ходьбы и застлан листом белой промокательной бумаги, ступать по которой было еще удобнее. Перед столом находился стул, с обитым чем-то красным под стать столешница сиденьем. Танина сразу сообразил, что они с легкостью на него спрыгнут. Еще легче спуститься вниз, цепляясь за ручки ящиков стола. С другой стороны рояль, с которого стирала пыль горничная, стоял рядом с письменным столом, и сразу за роялем было окно. До окна от рояля всего один широкий шаг. Правда, окно закрыто, но с его шпингалетом, видимо, справиться будет легко, если только они до него дотянутся. «Посмотри», — сказала Анжелика, с отвращением показывая на рояль. На крышке инструмента выстроилась целая вереница Панчи и Джуди. Одна пара представляла собой двух кукол на подставках, очень старинных и ценных на вид. Еще одна пара была явно из золота, и еще одна — две весьма искусно вылепленные из глины статуэтки, Панчи, выглядевшие этаким хитроватым мужланом, И Джуди, как это ни не непристойно, похожая на герцогиню. Ноты, лежащие на пепитре открытого рояля, имели заголовок: «Арнольфини, Панч и Джуди. Сюита. По-моему, мы в кабинете герцога, сказала Анжелика, и оба покатились со смеху. Все еще похихикая, Тани наступил на рояль и двинулся по клавиатуре, как ну. До селя соль фа запели клавиши, а теперь назад. Захохотала Анжелика. Танино пошел назад. Фасоль ля Почти в истерике. И тут дверь отворилась, и кто-то стал быстро спускаться по ступенькам. Анжелика и Танино не нашли ничего лучшего, как застыть на месте, надеясь, что их примут еще за одну пару статуэток панчи и Джуди. Хорошо, что вошедший был чем-то очень занят и озабочен. Швырнув на стол пачку бумаг и даже не взглянув на две новые фигурки, он поспешил назад, мягко закрыв за собою дверь. «Фью!» — присвистнула Анжелика. Они вернулись на стол и с интересом взглянули на бумаги. В лежащей сверху было написано «Донесение. Компания началась в 8.00». Войска продвигаются на всех фронтах, отражая вторжение. Тяжелая артиллерия и резервисты выступают в поддержку. На Пизанском фронте большие потери. Замечен флот. Пизанский, движущийся в устье Вольтавы. Война! воскликнул Танина. Почему? Это все герцогиня. Это, конечно, она втянула нас в войну, сказала Анжелика. А нашим семьям запрещено творить военное заклинание. Танина, нам во что бы то ни стало, нужно выбраться отсюда. Мы должны сообщить им, где находятся слова к ангелу. Но зачем герцогине поражение капроны? спросил Танина. Не знаю. Только в ней есть что-то дурное. Вот это я знаю. Тетя Белла говорила. что поднялся ужасный террорам, когда герцог решил на ней жениться. Ее никто не любит. «Пойдем посмотрим, сумеем ли мы открыть окно», — предложил Танина. Он снова двинулся по клавиатуре. «До си ля соль фа ми ре...» Тих! «Тихо!» — почти прошептал Анжелика. К счастью, Танин обнаружил, что если ставить ногу на клавишу очень медленно, они не звучат. Однако не успел он пройти половину пути, а Анжелика только поднять ногу, чтобы за ним последовать, как оба услышали, что кто-то снова отворяет дверь. Нельзя было терять ни секунды. Анжелика бросилась назад на стол. Танина, произведя ужасный, режущий уши звук, метнулся по черным клавишам, скарабкался на пипитр и втиснулся за ноты. И успел как раз вовремя. Выглянув оттуда, он стоял, высовываясь боком в профиль, Как рисунок древнего египтянина, он увидел, что перед письменным столом стоит сам герцог Капронский. На взгляд Танина герцог выглядел растерянным и печальным. Он постукивал донесением по зубам и, по-видимому, не замечал Анжелику, стоявшую на столе между Панчем и Джуди, хотя Анжелика, чьи глаза не выдерживали сверкания герцогских пуговиц, отчаянно моргала. «Но я не объявлял войны». говорил герцог самому себе. Я смотрел кукольное представление. Неужели я? Он в смятении вздохнул, прикусив донесение крупными белыми зубами. «Голова у меня уже поехала, что ли?» спросил он. Казалось, будто герцог разговаривает с Анжеликой. У нее хватило ума не отвечать. «Пойду спрошу Лукрецию», — решил он. И, швырнув донесение к ногам Анжелики, поспешил из кабинета. Танина осторожно соскользнул с крышки рояля на клавиатуру зинк клин Анжелика, которая теперь стояла у самого рояля, указывала на окно. От ужаса она онемела. Танина взглянул и в первый момент испугался не меньше Анжелики. Сквозь стекло на него таращилось темно бурое чудовище, большеглазое, косматое. Глаза у этой твари были как желтые лампы. И через окно к Тани нашел слабый, чуть возмущенный призыв. Возьми себя в руки и открой окно. Бенвинута Закричал Танина. О, да это всего лишь кот! Проговорил Анжелика. Не позавидуешь, Машам, как им должно быть страшно. Всего лишь кот, повторил Танина с презрением. Это же Бенвинута! Он попытался объяснить Бенвинута, как нелегко открыть окно при росте в девять дюймов. В ответ бенвинута начинавший терять терпение, вызвал перед мысленным взором Танина новейшую волшебную книгу, открытую на первых страницах. «Спасибо, спасибо», пробормотал Танина, краснея от стыда. На этой странице значились три открывательных заклинания, и ни одно из них Танина не сумел удержать в голове. Теперь он выбрал простейшее, закрыл глаза. Так воображаемая страница читалась четче. и прочел заклинание. Окно распахнулось легко и мягко, пустив порыв холодного ветра. А вместе с ветром так же легко вошел Бенвинута. И пока Бенвенута тихо двигался к нему по клавиатуре рояля, Танина еще раз пережил ужасное мгновение, ощутил, как чувствовать себя мыши при виде кота. Но тут же забыл об этом от радости, что перед ним Бенвенута. и притянул руки, чтобы почесать кота за жесткими ушами. Бенвинуто ткнулся в лицо Танина липким черным носом, и оба застыли счастливые на клавишах рояля, удерживая режущее ухо сочетание звуков. Бенвинуто пожаловался Танина, что Пауло недостаточно сообразителен. Он бенвинуто никак не может втолковать ему, где Танина. Танина должен послать Пауло записку. Сможет ли Танина, он же такой крохотный, написать записку? Здесь на столе есть перо, вмешалась Анжелика. И Тонина вспомнил слова Анжелики Она понимает кошек. Венвинута, слегка встревоженный, пожелал узнать, не будет ли Танина против, если он вступит в разговор с представительницей клана Петрокки. первый момент этот вопрос удивил Танина. Он напрочь забыл, что ему и Анжелике полагается ненавидеть друг друга, но в их положении, когда они вместе попали в такую беду. Это было бы пустой тратой времени. «Нет, ничуть», — сказал он. «Да слезьте же с рояля, вы оба!» — взмолилась Анжелика. «Чудовищная какофония Бенвинуто не заставил себя ждать и в один прыжок слетел вниз. Танина, приложив все свои силы, последовал за ним. Зацепившись локтями за крышку рояля, он пропутешествовал по черным клавишам. К тому моменту, как он опустился на письменный стол, Бенвинута и Анжелика уже обменялись приветствиями и по всем правилам представились друг другу. После чего Бенвинута, обратившись к ним обоим, посоветовал не пытаться бежать через окно. Кабинет герцога находится на четвертом этаже. Каменная кладка крошится, и даже у него кота было немало хлопот, чтобы на ней удержаться. Если они подождут, он, Бенвинута, обеспечит им помощь. Но герцогиня, начал Танина, и герцог! Продолжил Анжелика. Это кабинет герцога. Бенминуто считал, что герцог сам по себе человек безвредный. Танина и Анжелика находятся в самом безопасном во всем дворце месте. Пусть остаются тут, в укрытии, а ему напишут записку, достаточно маленькую, чтобы он мог унести ее в пасти. А не лучше ли привязать ее к шее? спросила Анжелика. Бенминута никогда не соглашался носить что-нибудь на шее, а теперь, и тем более,. Во дворце тьма народу, и кто-то вполне может увидеть записку. Танина поставил ногу на донесение и, поднатужившись, оторвал от него уголок. Анжелика подала ему перо, которое пришлось держать обеими руками, а конец положить себе на плечо. Потом она встала на бумагу, чтобы та шевелилась, пока Танина орудовал пером. Это оказалось нелегкой работой, и потому Танина сделал записку предельно краткой. в герцогском дворце герцогиня кудесница т м и а п сообщим про слова к ангелу напомнила анжелика на всякий случай танина перевернул бумагу и написал на обратной стороне слова к ангелу на ангеле над ввратным затем конец изможденный тяжелым пером который двигал вверх вниз он сложил записку этим сообщением внутрь а первым наружу и сплющил ее, наступив ногой. Бенвенута открыл пасть. При виде этой розовой пещеры с аркообразным морщинистым верхом и рядом белых клыков, Анжелика, содрогнувшись, отодвинулась, а Танино положил записку на колючий язык Бенвенута. Бенвенута, бросив на Танино любящий взгляд, пустился в путь. Он прыгнул на рояль. Извлек из него где-то посередине звенящее «до», мягко-мягко оттолкнулся от подоконника и исчез. Танина и Анжелика смотрели ему вслед, пока не заметили, слишком поздно, что вернулся герцог. «Забавно», — сказал герцог, — «новый панч, а также новые джуди». Танина и Анжелика замерли на месте. Они стояли по разные стороны промокательной бумаги в мучительно неудобных позах. К счастью, герцог заметил, что открыто окно. «Ох уж эти мне горничные с их чистым воздухом!» — проворчал он и пошел закрывать окно. Танина воспользовалась возможностью встать на обе ноги, Анжелика распрямила согнутую шею. И тут же оба чуть не подскочили, как ужаленные. Где-то внизу грохнул выстрел. За ним второй. Герцог высунулся из окна, видимо, зачем-то наблюдая. «Бедная киска!» — сказал он. и голос его прозвучал печально и покорно. — Ну зачем ты сюда сунулась, киска? Она же ненавидит кошек. А эти болваны рады поднимать шум гром, отстреливая их. Прогремел еще один выстрел и еще несколько. Герцог выпрямился, сокрушенно покачал головой. — Ах, да ладно, — сказал он, закрывая окно. — Надо полагать, они и в самом деле едят птичек. И он вернулся к столу. Танина и Анжелика и не пытались двинуться. Да и вряд ли смогли бы. Они окаменели, совершенно раздавленные. Лицо герцога покрылось лоснящимися морщинками. Он заметил, что от донесения оторван уголок. «Так, я уже начал есть бумагу?» Пробормотал он, его печальное, выражающее изумление лицо повернулось к Анжелике и Танина. «По-моему, я стал очень забывчив. Разговариваю сам с собой». «Плохой знак. Но я, право, не помню вас двоих. Новую Джудит, да, припоминаю. А вот тебя?» — обратился он к танину «Совсем не помню. Откуда ты здесь взялся?» Танина был так убит судьбой Бенвенуто, что перестал соображать. К тому же сам герцог обращался к нему. «Пожалуйста, сэр!» — вырвался у него. «Я объясню!» — «Замолчи!» — оборвала его Анжелика. «Сейчас запою заклятие!» «Только, пожалуйста, скажите мне, что с моим котом?» Его убили? По-моему, да, отозвался герцог. Похоже, они в него попали. Тот он вздохнул и, воздев глаза к потолку, внимательно на него посмотрел, прежде чем снова перевести взгляд на Анжелику и Танина. Оба стояли неподвижно. Анжелика яла глазами Танина, угрожая ему невообразимыми заклятиями, если он скажет еще хоть слово. А Тонина молчал, понимая, что выказал себя полнейшим идиотом. Бенвинуто погиб, и не было никакого смысла шевелиться. Никакого смысла вообще ни в чем. Герцог тем временем достал из кармана носовой платок. Вместе с ним оттуда вывалилась слегка помятая сигара и шлепнулась на стол. Герцог подобрал ее и машинально сунул в рот между своими сверкающими зубами. Но тут же вынул, чтобы обтереть лоснящееся от пота лицо. «А ведь вы оба говорили?» сказал он, убирая носовой платок в карман и вынимая золотую зажигалку. Или сами об этом не знаете? Он отправил сигару снова в рот и, оглядевшись украдкой, щелкнул зажигалкой и закурил. «Перед вами, — сказал он, — сверхнувшийся герцог!» Вместе с этими словами из его рта выкатились клубы дыма, словно герцог был не герцог, а дракон. Анжелика чихнула, Нина почувствовал, что вот-вот тоже чихнет. Он сделал глубокий вдох в надежде удержаться и раскашлялся. «Ага!» — вскричал герцог. «Попались!» Его большие влажные руки поднялись и обхватили обоих детей за ноги. Держа их крепко, пригвожденными к промокательной бумаге, герцог уселся в кресло и стал склонять к ним свое торжествующее лицо, пока оно не оказалось вровень с их кукольными личиками. Сигара, торчавшая из угла его рта, окутывала их дымом. Они махали руками, стараясь не терять равновесие, и кашляли, кашляли, кашляли. «Ну так кто же вы?» спросил герцог. «Еще одна из ее дьявольских штук, чтобы заставить меня считать себя сумасшедшим, так? А? Нет, мы совсем не то!» Заходясь кашлем, произнес Танина. Анжелика... Кашля попросила. «Пожалуйста, перестаньте дымить!» Герцог засмеялся. «То-то же! Древняя китайская пытка дымом», — сказал он, ликуя. «Оживляют любую статую с гарантией». Правой рукой он протащил тонина, спотыкающегося и шатающегося из стороны в сторону, через стол к Анжелике и сжал обоих в пальцах левой руки. Затем, освободившийся правый, вынул изо рта сигару и положил на край стола. «А теперь, — сказал он, — поглядим на вас!» Они вытерли полные слез глаза и со страхом подняли их на огромное, ухмыляющееся лицо. Обозреть его все сразу было невозможно. Анжелика остановила свой выбор на левом глазе Танина, на правом. Оба глаза, круглые и по-детски наивные, как у старого Никола, уставились на них. «Вот так-так!» — воскликнул герцог. Вы дети этих заклинателей. Вы должны были прийти на Пантомиму. Почему же вы не пришли? Мы не получили приглашение, ваша светлость, сказала Анжелика. Ты получил? Спросила она Танина. Нет, мрачно отозвался тот. У герцога обмякло лицо. Так вот оно что. А я ведь сам их написал. Такова, коротко говоря, моя жизнь. Ни одно из приказаний, которые я отдаю, никогда не выполняется. Зато делается тьма того всего, чего я вовсе не приказывал. Он медленно раскрыл ладонь. Большие теплые пальцы отпустили ноги Танина и Анжелики. «До чего же вы забавно дрыгаетесь у меня в руке?» — сказал герцог. «Ну а если я вас совсем отпущу, расскажете, как вы сюда попали?» И они стали рассказывать, прерываясь раз другой, когда он затягивался и пускал дым, от которого их разбирал кашель. Он слушал, развесив уши. Все это совсем не походило на объяснение, которое дают взрослому человеку, да еще герцогу. У Танина было такое чувство, будто он рассказывает выдуманную историю малышам дома Монтана. И потому как широко распахивались у герцога глаза, и как он то и дело повторял «дальше, дальше», у Танина создалось убеждение, что герцог также свято верит их рассказу, как маленькие Монтана верит в приключения Джованни, истребителей великанов. Но когда они закончили, герцог сказал, «Ваше представление Панч и Джуди началось в половине девятого и продолжалось до четверти десятого. Я точно это знаю, потому что над сценой были стенные часы. Заявляют, будто вчера вечером в девять я объявил войну. Скажите, кто-нибудь из вас заметил, чтобы я объявлял войну?» «Нет», — ответили Танина и Анжелика. «Хотя», — печальным голосом поправилась Анжелика, «меня тогда как раз били смертным боем, так что я могла и не заметить». «Примите мои соболезнования», — посочувствовал ей герцог. «А пушечную пальбу кто-нибудь из вас слышал?» «Нет, не слышал. Пальба началась около одиннадцати и продолжалась всю ночь, да и теперь еще полят». «Можете на нее полюбоваться с башни над моим кабинетом. Услышать не услышите, а вспышки увидите. Это значит, я так думаю, что ход пущено очередное заклятие. И от меня ждут, что я буду сидеть здесь, закрыв глаза на то, что капрону собираются разнести на куски». Он обхватил руками подбородок и горестно посмотрел на детей. «Знаю, я не неумен», — сказал он. Но хотя я люблю смотреть спектакли и кукольные представления, я все-таки не идиот. Как же выпустить вас двоих отсюда так, чтобы об этом не узнала Лукреция? Вот в чем вопрос. Танина и Анжелика были беспредельно удивлены и так благодарны, что лишились языка. И пока они пытались выдавить из себя спасибо вам большое, герцог вдруг вскочил и уставился на дверь выпученными глазами. «Она идет сюда!» «У меня на нее нюх. Живо! Лезьте ко мне в карманы!» Он повернулся, встал боком к столу и двумя пальцами оттопырил карман Камзола. Анжелика быстро подняла клапан и юркнула между двумя слоями сукна. Герцог загасил сигару о край стола и отправил ее в карман вслед за Анжеликой. Затем повернулся кругом и подставил другой карман, раскрыв его для Танина. Влезая в ворсистую тьму, Тонина услышал, как открылась дверь, и раздался голос герцогини. «Опять вы курили здесь сигары, милорд!»